Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Здравствуйте. Напомню, что наша программа против наркомании и спида. Сегодня мы продолжим разговор о спиде, который ведем уже на протяжении нескольких недель. Надеемся, что цикл наших передач о проблеме СПИДа уже помог многим слушателям осознать масштаб той катастрофы, которая грозит всем нам. Помог разрушить многие предрассудки, связанные с этой болезнью. В этот вечер мы будем говорить о проблеме отношения общества к ВИЧ-инфицированным и о Божьем отношении к этим людям. Приглашаю к микрофону доктора Сергея Васильева. Страшно в свои 20 или 23 года узнать, что у тебя рак, и, скорее всего, ты умрешь. Но когда болезнь называется спидом, все оказывается еще хуже. Представьте себе, что вы пошли к врачу, потому что последние несколько недель чувствовали себя усталым и измотанным. Доктор посылает вас в клинику, где вам делают один или два анализа. Пока вы соображаете, что происходит, вас уже торопливо ведут в палату. Вам делают еще несколько тестов, все вокруг вас бегают и выглядят очень озабоченными. Потом приходит врач и говорит, что вы очень серьезно больны, и завтра вам предстоит серьезная операция. Он сообщает, что вы пробудете в больнице по меньшей мере неделю, а два дня спустя вас приходит осмотреть еще один врач. Он говорит вам, что у вас очень редкая форма рака. Болезнь зашла уже очень далеко, и перспективы самые мрачные. В одно мгновение весь ваш мир рушится. Все ваши надежды и мечты о будущем разбиты. Этого не может быть. Это просто не укладывается в голове. Ваши планы учиться, работать, завести семью, жениться или выйти замуж и иметь детей, дожить до почтенной старости, все это рухнуло в одночасье. Ваши родители вне себя от тревоги и горя. Что это за мир, в котором дети умирают раньше своих родителей? Кажется, весь порядок вещей стал с ног на голову. Но спид может оказаться еще хуже, чем все это. Не так давно учеников одной из киевских школ спросили, что они сделали бы, если бы у них в крови обнаружили ВИЧ. Многие ответили, что покончили бы с собой. Им невыносима мысль о том, что все будут спрашивать их, как именно они заразились. Как сказать об этом родителям? Да, многие люди чувствуют именно такое желание покончить с собой. И некоторые действительно убивают себя после того, как узнают о спиде на ранних стадиях. Они не могут принять мысль о жизни со СПИДом и убивают себя. Трагедия смертельной болезни в молодом возрасте велика, но самое худшее – это реакция окружающих. Не думаю, что есть такая страна, где ВИЧ-инфицированные люди не испытывали бы отвержения враждебности, предубеждений и страха. В Украине тоже люди часто теряют работу и семью, когда их близкие или начальство – узнают о том, что они больны СПИДом. Число людей, ставших нищими и бездомными в результате этой болезни, растет с каждой неделей и становится серьезной проблемой в некоторых странах. Неудивительно, что самоубийство многим кажется выходом из этого положения. Внезапно обрушившиеся на человека шок, горе, гнев от разрыва отношений со многими родственниками и друзьями могут привести к истощению энергии и внутренних сил. Зараженные люди становятся изгоями общества, они страшатся признаться окружающим в своей болезни, потому что их часто отвергают и боятся даже самые близкие люди и друзья. Некоторых увольняют с работы из-за их болезни, хотя это противозаконно. Для многих ВИЧ-инфицированных страшна не сама болезнь, но то одиночество, которое связано с ней из-за предрассудков окружающих людей. Эти больные еще живы, но для многих они уже как бы мертвы. Все это очень печально слышать. Как же нам относиться к этим людям? Знаете, я отвечу как врач. Если кто-то серьезно покалечен в автомобильной катастрофе рядом с моим домом, я побегу на помощь. Я не уйду только потому, что пострадавший был пьян и из-за этого попал в аварию. Я не стану проповедовать ему о вреде пьянства в машине скорой помощи или в больничной палате. Я буду оказывать больному помощь. Уверен, что больные ВИЧ или СПИДом заслуживают человеческого к себе отношения, но не отторжения. Общество обязано помогать таким людям, заботиться о них, даже если мы не приветствуем их образ жизни. Но нельзя забывать и о том, что многие из них оказались инфицированными в результате действий других людей, а не своего поведения. Поэтому нельзя спешить уличать других в грехе и осуждать. Помню, одна женщина рассказывала мне, как она возмущена тем, что христиане проявляют сострадание к больным спидам и заботятся о них, хотя и не могут одобрять тот образ жизни, который привел этих людей к болезни. Я сказал ей, что она перепутала заботу с согласием. В медицине эти два понятия не одно и то же. Если бы я, врач, лечил только тех, кто придерживается тех же интересов и взглядов, что и я, тех, не Кто исповедует ту же веру, поклоняется Богу в той же церкви, что и я И никогда не сделал бы ничего такого, что могло бы вызвать моего неодобрения То, думаю, меня следовало бы вышвырнуть из медицинского сословия немедленно Врачи и медсестры призваны проявлять сострадание и заботу ко всем, кто в них нуждается К больным любыми болезнями, невзирая на то, как именно человек заразился ими А теперь слово нашему духовному наставнику. У микрофона пастор Владимир Петренко. Думаю, в памяти каждого человека живут воспоминания о проявленной кем-то к нему милости, о бескорыстной любви, незаслуженной ласке, неожиданной доброй услуги. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, зачем мы помним об этом? Разве не за тем, чтобы отдать частичку и своего тепла, своих добрых чувств, частичку самого сердца своего, другим? Вот так же. Бескорыстно, из одной только любви к ним. Так любить людей учит Господь наш Иисус Христос. Он считает, что служа добром и любовью другим людям, мы служим этим Ему. Как же нам относиться к ВИЧ-инфицированным и людям, которые больны СПИДом? Путь Иисуса ясен, мы должны выражать безусловную любовь ко всем, кто в этом нуждается, независимо от того, как они оказались в таком положении. Иисус Христос, ходя по земле, не избегал прокаженных, которые в то время находились в таком же безнадежном положении, как сегодня ВИЧ-инфицированные. Иисус разоблачал предрассудки людей, общался с больными и молился за них. Своими делами он показывал им божью любовь. Он учил о милосердии, о бескорыстной помощи этим людям. Вспомните хотя бы притчу о добром самаритянине. Не будем и мы спешить уличать кого-то в грехе, потому что поступая так, мы забываем о милости и любви Бога к нам самим, а также о том, что многие оказались инфицированными в результате действия других людей, а не своего поведения. «Все мы согрешили и лишены славы Божьей, и все мы мертвы без Божьей благодати», говорит Библия. Иисус запрещает нам навешивать на других ярлыки, ставя себя на пьедестал. Друзья, может быть, в раздумье ваше вкралась такая мысль, но ведь мы не обязаны всех любить. Да, правда, ни в одной статье закона не записано, что мы должны сопереживать чужому горю, ободрять окружающих в бедах и неудачах, уважать их мысли и желания, щадить чувства, быть снисходительными к слабостям других, дружить с ними, понимать их. В этой области, которой трудное название подобрать, мы действительно ничего не обязаны другим людям. Мы не обязаны поддерживать слабых, находить в каждом человеке то доброе, что его возвышает, быть к людям внимательными, чуткими, участливыми. Мы не обязаны радоваться или плакать вместе с другими, не обязаны всех любить. Но любовь и сострадание, не движут ли они миром так же, как героизм? Если мы не будем иметь всего этого в себе, сочувствия, сопереживания, любви, мы не будем настоящими людьми. Что-то очень важное уйдет из нашей жизни, обесцветит ее, сделает ущербной. «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы», — говорит Иисус Христос. Иисус пришел с небес и воплотился, чтобы рождаться уже в наших сердцах. Это рождение происходит от покаяния пред Богом. Когда мы доверяем свою жизнь Господу, Он учит нас смирению, дает нам силу преодолевать свой эгоизм, избавляет от разочарований, страха, неверия, чтобы сделать осмысленной нашу жизнь на земле и подарить вечность на небе. Бог хочет, чтобы мы, Его творение, стряхнули с плеч суету, прекратили беготню, задумались, осознали, что другую, более высокую цель Бог вложил в нас, подарив каждому жизнь и дыхание. И эта цель — любовь к Богу и к ближнему. Тьма. Непроглядная тьма. Тьма остывшего мира. Она кажется бесконечной, Но на границе с ней бьется святое вечное пламя. Пульсирует в ритме сердца. Его свет виден отовсюду, Но виден только тем, кто ищет его. И струны замерзших душ Могут отогреться только у этого огня. Когда струны оживают Начинает звучать песня Эту песню знают все Но петь ее могут лишь те Кто с доверием смотрит в небо Те, в ком живет частица вечного тепла Те, кто зажегся И сам стал частью вечности Душа поет, и в мире полном немых замороженных душ становится теплее.